Глава двадцать восьмая. Разговор с главой клана. Эдвард Блэклуд. Родовое поместье Блэклуда встретило привычной тишиной и давящей атмосферой. Никогда не любил этот дом. Не было в нем теплоты. А может так сложилось из-за того, что я не чувствовал тепла и любви от своих самых близких, родителей, деда. Сколько себя помню, всегда знал, что здесь живут те, кто не прощает слабости другим. Любовь это слабость. Дед ежечасно наглядно демонстрировал, что значит править железной рукой: требовательный к себе, суровый и нетерпимый к другим. Отец подражал ему во всём, старался снискать уважение строгого родителя и добиться признания у него как главы клана. Но так и не преуспел в этом. Грегор Блэк вот не видел в нём своего преемника. Вереница близких и дальних родственников претендентов на будущих главенство в клане Он выделял только меня. Я был рад и горд этим. Всячески доказывал, что дед не ошибся, что сделал правильный выбор. Мои поступки, планы, достижения, успехи всё сводилось к одному: доказать отцу и деду, что я лучше и достоин возглавить клан Блэквуд. Доказать отцу мне хотелось даже больше, чем деду. На фоне нашего противостояния в гонке за признание главы клана мы с ним стали не отцом с сыном, а конкурентами. Дед способствовал этой тенденции. Всё чаще сталкивая нас с ألбаями, ставил порой невыполнимые задачи и смотрел, как каждый из нас справится или сдастся. Наблюдал, как за забавными зверьками, которые бегают в колесе. Я до последнего принимал участие в этом забеге и только в последний год решил: "Хватит". Именно по этому подкинул идею спори, чтобы обрести свободу в собственной жизни, самому принимать решения. Неглядя на наследие, а добрый ты или нет. Пришло время, когда возможность самому управлять своей жизнью стала такой же потребностью, как воздух. Старшие Блэкуды приняли вызов, скорректировав условия сделки и сами выбрали место. Лучше на восточном побережье филиала корпорации Pride. Их вмешательство сослужило хорошую службу. Я встретил свою пару, непокорную, свободолюбивую, умную, сильную альфу. способную дать мне многое. В ней скрыт такой потенциал, сила, которая приумножит мою. Разумом понимаю всю выгоду такого союза, а вот в душе хочу иного, основательного и надёжного, так чтобы Лекса была рядом. И не только из-за того, что я не оставляю ей выбора, а потому что сама этого хочет. Стою удать ответ самому себе на вопрос: так ли важна мне выгода от одного коллаюза с сильной альфой? если чувствуешь ценность для себя в другом?» Ответ был очевиден. Этого мало. Мысли снова и снова возвращались в сегодняшнюю ночь. И тот ее осуждающий взгляд. Тревожно ее к новой груди. Предчувствие чего-то нехорошего прочно не поселилось в душе. «Мы будем вместе. Ты станешь моей добровольной». Я произнес это полушепотом, чтобы разогнать тревогу и, возможно, убедить самого себя. Нужно собраться. В разговоре с дедом не должно быть неуверенности. На любой ответ главы клана и отца против наших отношений с Лекси найдётся контраргумент за. Только самому нужно верить. Мой зверь нервничал перед встречей с Альфой стаи не меньше, чем человек. Решение вожака не обсуждается и принимается к исполнению, как бы ни хотелось обратного. Только в одном случае допускается отказ от исполнения. Но для этого нужно бросить вызов главе и позвать его в круг. Он или примет вызов сам, или вызовет кандидата, который будет драться вместо него. Погрузившись в свои мысли, я шёл по широким каменным пустынным коридорам. Вдоль стен стояли рыцарские доспехи разных исторических эпох, натёртые до зеркального блеска. С портретов на меня смотрели прощуру Альфа, род Блэквуд. Я ощущал их молчаливую поддержку. Галерея сменилась коротким коридором, которым обычно толпились живые, попасть на аудиенцию к главе. Но сегодня никого не было. Хороший знак. Уже давно эта часть дома стала местом сбора первого круга клановцев для решения важных вопросов. Щиты два стяга во времён клановых войн, лютовавших столетия назад, украшали нишу напротив входа в рабочий кабинет Грегора Блэкуда. Только массивная дубовая дверь сейчас отделяла меня от цели. Я остановился перед ней. Дай себе возможность обдумать ещё раз, что официально скажу своему главе клана и какие убедительные доводы подберу для деда, как родственника. Рана на баконна несё на Лекса этой ночью болезненно заныла, когда я резко поднял руку, чтобы постучать. Эти генерации медленно дела у своё дело, затягивая разорванные ткани. Когти пантеры знатно разодрали бок, но ни я, ни зверь не были обидены на нашу самку. Я понимал, что форсировал событие, поспешил, напугал и не оставил ей выбора. Пометил альфу без её согласия, и это тревожило. Каждого оборотня с детства учат, что метка это прежде всего ответственность, и большое значение имеет добровольное её принятие. Известный случай, когда насильственно поставленная метка приводила к гибели самки, отрицающей эту связь. Мысль о том, что Лекса не приняла метку, разъедала её кислотой внутри. Мысленно я бежал к ней. Был рядом, подбирал слова, если не оправдание, то объяснение того, что так лучше для неё и выгодно. Выгодно глупости. Словно торгуюсь, предлагаю товар. Нет. Я бы сказал ей, что она мне нужна. Как много она для меня значит, что я не могу быть на расстоянии от неё, что хочу видеть её и чувствовать её присутствие всегда. И наши звери приняли друг друга безоговорочно. Она поймёт меня. Уверен. Так что рана, нанесённая Альфы, это мелочь. Я бы сказал, справедливое наказание за мои действия, пусть даже они были продиктованы инстинктами. Глумаков вздохнуть не получилось. Боль в растрощенных рёбрах простреливаю. Тяжёлая лапа у моей пантеры. Сильный зверь. Сейчас она где-то сама без меня, с своей парой. Шарк. Нужно поспешить к ней. И я понимал это, как и то, что ответственен за свой поступок. То, что я сделал, требовало решительных действий. Именно поэтому сейчас, превозмогая боль и фактически бросив все и всех, я ринулся сюда. Чем быстрее я поговорю с дедом, тем скорее Лекса обретет официальный статус в Кване. Будущее приобретет определенность. Моя сильная и смелая девочка войдет в семью. Дверь внезапно отворилась, не успел я и постучать. на пороге возник сам Грегор Блоквуд. Альфа был всё так же могуч и опасен, но вещь ментальная сила была словно визитной карточкой. Он никогда не скрывал её и редко сдерживал, даже при общении с домочадцами. Моя мать Омега панически боялась деда. Грегор Блоквуд нерушимая скала, которую не снесёт ветер, не сожжёт огонь. Да он и сам огонь, чёрный, сжигающий дотла любую. Кто встанет у него на пути? Кто мешает его планам? Эдвард дед вовсе не выглядел удивлённым, как будто бы он меня ждал. Глава. Я поклонился, тем самым подчёркивая официальность визита. Чёрные брови удивлённо поднялись на пожилом, исписжённом глубокими бороздами морщини лице. Разрешите попросить об аудиенции. Я хотел прогуляться в саду. В это время там цветёт верба, которую посадил мой отец. Твой прадед — Идем. По пути расскажешь, что привело тебя сюда. — Срок пари не вышел. Условия, насколько я знаю, ты не выполнил. Хочешь пересмотреть срок или приз? — Скорее рассказать о джекпоте, — ответил ему. Он цепко ухватил меня за локоть совсем не постарчески сильной рукой. Жал крепко, окинул цепким взглядом серопрозрачных глаз, четко задерживаясь на местах ран. Принюхался. — Тут оказался сильнее тебя? В голосе звучало недовольство и пренебрежение. "Нет, я сам позволил", спокойно отвечая ему, направился в сад, который представлял собой полуоткрытую оранжерею, где чуу рядом, отпустив мой локоть и предоставляя мне возможность самому продолжить рассказ. Его сверлящий взгляд то и дело скользил по мне, вызывая недовольство. Только оказавшись на свежем воздухе, я избавился от чувства, что меня рассматривают, как пойманное насекомое, запутавшееся в сети паука. Тропинка, отсыпанная мелкой цветной каменной крошкой, увела нас прочь из оранжереи в старую часть парка. Там, скрытая кронами деревьев, стояла уединенная беседка. И черело. Благодаря чартерному рейсу я так быстро оказался здесь, на другом краю материка, чтобы поскорее покончить со всеми формальностями. Там, в Орландии. Я стоял у свою пару одну, беззащитную и уязвимую, без объяснений и заверения в серьёзности своих намерений. Поэтому времени для расшаркивания у меня не было. Я торопился вернуться сегодня же в Оурунд и разыскать свою пару. "Я слушаю тебя, внук". Грегра остановился у беседки и жестом предложил войти внутрь. "Что так сбудоражило моего хладнокровного мальчика? Я встретил свою самку". Улоп выдал я новость. Хочу, чтобы она стала моей официальной женой. Глаза у вортян хищно прищурились, ноздри возбуждённо раздулись. Он недовольно презрительно фыркнул. Мы выбрали тебе выгодную жену, ответил он. Пара? Хм. Возьми её любовницей. Любая самка почтёт за честь удовлетворить такого самца, как мой внук. Так как ты поживаешь? Улыбка наконец-то тронула устарековские сухие губы. Верхняя губа приподнялась, демонстрируя удлинённые белые клыки. Колокочущий смех вырвался из его груди. "Она не любая", спокойно возразил, воспринимая такую реакцию деда за хороший знак. "Она альфа, очень сильная ментально, настолько, что рядом с ней чувствую себя титаном. Где-то уважают только силу, значит, ты в этом случае должен оценить выгоду от этой связи". Густые брови удивлённо приподнялись. Я не знаю ни об одной Альфе из четырех кланов с таким потенциалом. Когда мы подбирали тебе подходящую невесту, сначала разыскивали самку Альфу. Но ни одна из них не соответствовала нашим запросам. Поэтому выбрали под другим критерием. Ты же понимаешь, что союз с Маккартерами для нас важен. Я не позволю расторгнуть помолвку. Дочь Дерека станет твоей женой, — ответил дед. Тем более ты уже сделал ее своей. От тебя несет Дереком за версту. Этот запах макартров очень сочетается с твоим. О, наисовместимость. Слова деда привели в замешательство. Чувствуя себя тупым идиотом, я глупо таращился на него. Причём здесь Камил и её сладкий запах? Какая взаимосвязь? Ты не понял. Я ставлю метку на другой, на своей паре. Для моего зверя и её чёрной пантеры также пара. Постарался максимально прояснить ситуацию. Это наш с ним выбор. «Что ты сделал?» Старший оборотень гаркнул так, что птицы слетели с ближайших веток. «Как ты посмел?» Его глаза метали молнии. «Будь кто-то другой на моем месте, то уже давно обделался». «Кто она? Из какого клана?» «Она?» Вопрос о клане ввел в замешательство. Совсем потеряв голову от жажды обладания своей парой, я толком не разобрался в этом вопросе. Не хотелось выглядеть в глазах деда озабоченным юнцом. Сосредоточившись, вспомнил всю важную информацию о Алекс и уверенно ответил: "Не опускай глаз. Не принадлежит ни к какому клану конкретно. Её семья обычные оборотни". "Как её имя?" прорычал дед, поддаваясь мне навстречу и опираясь широкими ладонями на деревянный стол. Он не сдерживал себя, как впрочем и всегда, но я почти не замечал этого. Александр встал чуть помедлив добавил корную почему-то запоздало вспомнилось как лекса сказал что блеквуду и корную не могут быть вместе что что ты сказал голос деда сорвался на хрип он побледнел и откинулся на резную спинку лавки руки сжались в пудовые кулаки дышал он шумно словно загнанный зверь как зовут её родителей вопрос прозвучал сдавленно но грозно. Такая бурная реакция не предвещала ничего хорошего. Отец Джордж, мать Алисия. Ещё знаю, что родной брат отца Мартин держит сеть ночных клубов на наших землях. Я наводил справки. 2/3 горного бизнеса, доход от проституции, часть наркотрафика и оружия на восточном побережье его. Я отвечал наиболее полно, выдавая всю информацию, которой владел. Ничего такого, что указывало на то, что мы с ней не можем быть вместе, я не видел. Но, видимо, был какой-то неучтённый фактор, который и прошёл мимо моего сознания, забитого только мыслями, касающихся моих чувств к Алекси и её ко мне. Мартин Стайл, Мартин и Джордж, лучшие в своём деле, пробормотал старик и задумчиво уставился в одну точку, сосредоточенно размышляя над чем-то, почти полностью взяв себя в руки. «Значит, лучше». Он зло ухмыльнулся и жестко посмотрел на меня. «Я должен подумать, как мне быть дальше. Пока ты останешься здесь, в поместье». «Нет, мне нужно вернуться в Орланд сегодня». Я резко подорвался с места, но был остановлен одной фразой, которая подчинял любого кланового оборотня, какой бы силы он ни был. «Я приказываю, как твой глава клана». Ты останешься в поместье, пока я не позволю тебе его покинуть. Ментальная сила альфа самца, вожака клана, смела, заставила отступить и покориться. Пусть через сопротивление, но всё же. Нить, связующая меня с вожаком, петлёй подчинения затянулась на шее. Зверь нервно дёрнулся, взрыл когтями дерево крышки стола, что стоял между нами, и завершил оборот, загоняя человека в глубину. Режав уши и припав к земле, он нервно скалился, шипел и зло смотрел на своего альфа-вожака. Признавая право, он не понимал, почему тот лишает его возможности быть с парой, которая сейчас нуждается в своем самце. Грегор не церемонился с внуком и затянул петлю подчинения настолько сильно, чтобы только не задушить. Глаза его зверя опасно поблескивали. Удерживать сопротивляющегося внука было сложно. Получалось во многом благодаря тому, что Эдвард был ослаблен травмой. «Иди в свою комнату, Эдвард!» Срываясь на рык, отдал команду. Зверь подчинился воле старшего. Выполнил приказ. «Решили поиграть со мной в прятки», – пришептал он стоил у внуку скрыться в глубине сада. «Алисия Корнуелл осталась жива, да еще и родила Альфу. Альфа клана Корнуеллф. Непорядок». Нужно избавиться от угрозы. Только как, если она истинная пара внука? Убить нельзя. Что если? Вот это можно попробовать. А с Алисией можно не церемониться. Не умерла 25 лет назад, умрет сейчас. Контракт срока давности не имеет. Мартин и Джордж. Обманывать меня нехорошо. Он достал из кармана телефон и набрал номер. С быстрого набора. После первого гудка соединение установилось. — Чика, зайди-ка ко мне. — Дело есть. Нажав отбой, он положил трубку в карман и громко сказал. — Винсент, ты все слышал, что натворил наш малыш? В беседку вошел хмурый мужчина. Внешне он был почти не схож со своим сыном. Разве что синие глаза в обрамлении черных ресниц были идентичны. А так он был блеклым, худощавым. Черные волосы сына явно были наследством не от отца. У того волосы были русые, коротко стриженные. Движения мужчины были плавными и бесшумными, словно он привык оставаться в тени. Слышал? Что ты придумал? Ты оставишь её с Эдвардом? Почти. Я сделаю её не представляющей для нас опасность. И от мысли жениться на ней он сам откажется. Ему достаточно будет её иногда навещать. Посадишь на цепь? Иронично улыбнулся молчаливый оберты. прикуку юг постели предвкушающе и довольно потёр руки старший покушение угадывая ход мысля отца уточнил сын и с уважением посмотрел на голову клана в очередной раз восхищаясь с какой лёгкостью у него получается найти выход из патовой ситуации чька справится кивнул глава клана и поднялся с лавки посмотри за эдвардом отвлеки его вызови сюда его омегу пусть выполняет договорённость и переговори с Дырыком. Поздравь его с тем, что Эдвард признал его дочь. Обарети недовольно поморщился. Теперь в собственном доме придётся привыкать постоянно слышать запах Макартеров. Этот запах морской аромат. Послушай, а то Мишке же пахло с Вадостью, а не Дырыком. Винсент перебивается, задумчиво хмурись и сились воскресить в памяти все встречи с семейством Макартер. когда они решали вопрос помолвки. И от его старшего сына Кирка им не пахнет. Они дружат с Эдом со школой и жили в одной комнате. Я точно помню, он пахнет хвоей. Ты уверен? Винсент кивнул, подтверждая свои слова. Это интересно. Дерек и Алисия были помолвлены перед тем, как ее похитили. Постукивая удлинившимся когтями, старший Альфа повернулся к сыну. По-они возможно, что они и стали дожидаться свадьбы, учитывая темперамент нашей расы. Ты думаешь? Удивлённо посмотрев на отца Винсент, и в свою очередь, постарался вспомнить события двадцатипятилетней давности. Это Альфа, пара Эдварда и доч Маккартера? Сделав такое смелое предположение, Винсент осмелился посмотреть в глаза отцу, чего обычно никогда себе не позволял. Прищёр холодных серо-голубых глаз вызвал дрожь. «Вот ты и проверишь эту версию», – распорядился Грегор и, дав понять, что на этом разговор же окончен, направил всю сторону дома, не дожидаясь сына. Давно ему не было так интересно. В последнее время жизнь стала казаться пресной. Чередина однотипных и привычных дел, хоть и нужных для обеспечения жизни клана, выматывала и высасывала силы. Теперь же кровь забурлила по-новому. Интерес не шуточный. Но самое главное, суново на горизонте замаячили ненавистные корну. А это значит, что просто не будет. Их всегда оберегает белая волчица, хотя и в лек в дома на бог валит. Рассказал Эдвард встречу с истинной пар.